Жангаду бальсовый плод, и вытаскивать бревна на берег, чтобы как следует их просушить. И он заключил, что бальсовый плод не годился для заморских плаваний, не мог дойти не только до Полинезии, но даже до островов Галапагос, лежащих в тысячи километрах от материка. Лотроп ссылался на Байема, однако Байем, английский путешественник XIX века, Сам не изучал бальцевые плоты. В его книге, изданной в 1850 году, читаем, что парусник, на котором шел баем, встретил бальцевый плот в районе Кабо-Бланка, Северное Перу. Он наблюдал издалека, как плот идет против свежего ветра южным курсом, и все данные о плавучести этого судна были подчеркнуты им из слов капитана парусника. Так Лотроп невольно внес в этнологическую литературу ошибочное суждение — возымевшие немалые последствия. В остальном же исследование Лотропа было достаточно ценным, и после него мало кто из этнологов углублялся в этот вопрос. Кое-какой дополнительный материал представил в 1942 году видный знаток инкской истории Минс. В интересной статье «Доиспанское мореходство уанского побережья» он, ссылаясь на Лотропа, разделяет его негативную умозрительную оценку бальсового плота. Несомненно, этот тип судна мог вызвать только пренебрежение у судостроителей едва ли не любой другой мореходной нации мира. И он заключает: Итак, мы вправе сделать вывод, что в перуанском аборигенном мореходстве до завоевания страны испанцами плот из бальсовых бревен с парусами, рубкой и грузовой палубой был наименее жалким и наименее совершенным среди известных судов. Что и говорить, невелика похвала, но таковы уж факты, что лучшего отзыва не заслуживает судостроительное искусство древних жителей Андов, предельно чуждых морю. Крупный авторитет по вопросам судов и мореходства аборигенов Хорнал тоже обратился к этому предмету сперва в статье 1945 года был ли до Колумба в контакт между народами Океании и Южной Америки, затем в статье 1946 года «Как попал Батат в Океанию», Хорнул не сомневался, что древние перуанцы оказали влияние на земледелие Полинезийских островов, а потому был осторожен в оценке Бальсового плота, однако заключил. Обыкновенный, ничем не обработанный Бальсовый плот никак не мог совершить дальнего океанского плавания Разве что ингские моряки знали действенный способ пропитки гигроскопичных бревен каким-то водоотталкивающим составом. Уверенно негативная оценка немногих американистов, действительно изучавших основные принципы перуанского судостроения, сильно повлияла на современную этнологию. Заклеймив бальсовый плод как не мореходный, упомянутые исследователи – лишили аборигенов Перу важнейшего навигационного средства и создали о них впечатление, как о чуждом мореплаванию сугубо сухопутном народе. Это однобокое представление о ранних высокоразвитых культурах Тихоокеанского побережья Южной Америки проникло как в специальную, так и в общую литературу и вскоре отразилось также на изучении важных проблем полинезийской этнологии. В 1932 году видному знатоку Тихоокеанской области Диксону удалось доказать, что батат вместе с его кечо-перуанским названием Кумара был доставлен человеком из Перу в Полинезию до прихода испанцев в Южную Америку. Указывая на бальсовый плод, он предположил, что переносчиками были перуанские или иные американские индейцы. В том же году Лотроп опубликовал свое упомянутое высшее исследование перуанского мореплавания, и двумя годами позже Диксон в новой статье вернулся к этому вопросу уже с другим мнением. Поскольку у нас нет никаких свидетельств, что индейцы Тихоокеанского побережья Южной Америки, где возделывался Батат, когда-либо располагали судами или навыками дальних морских плаваний, приходится заключить, что растения перенесли полинезийцы. Знаток полинезийской археологии Эмори в 1933 году писал по поводу древних мегалитических сооружений острова Пасхи, островов общества, маркизских, гавайских, тубуаи и тонга. Вполне правомерно предположить американское происхождение такого специализированного элемента культуры как каменная кладка.